Кабы у того Колчака было чем заслониться от Красной Армии из России, вин тех партизан зловил бы, истребил бы, як чон истребили банду Ложечникова, а самого Ложечникова споймали, ага. А тебе известно, кто прикончил карателей, и Поталицына в Белой Елане еще раз сдержанно напомнил Мамонт Петрович. — Евдокия Юскова стребила, — ответил кум Ткачук. У мамонта Петровича папаха съехала на лоб, так он тряхнул головой. «Це ж такая девчина, как вы ее знали, эхэ ж!» «Хай ей сон сладкий снится, зараз!» Кум Ткачук покосился на человека под дохою. Мамонт Петрович не заметил взгляд кума. «Позвала партизан Головни на Масленицу, когда тот поганый Есаул Поталицин со своими казаками гульбу устроил убила Билы Илани, эхэ ж!» А Евдокия припосла гостинцев для Исаула, бомбы, пулеметы, тика рук не было. Гукнуло партизан. А у того головничий десять, че пятнадцать партизан осталось живых, сгибли все, белые истребили. У Мамонта Петровича не нашлось слов, чтобы отмести навет на его славных партизан. А кум-ткачук, не замечая перемен в попутчике, дополнил. «Сы такая отчаянная голова! Эгэ Сама бросила бомбы в свой дом, где гуляли казаки. Тут и партизаны подмогли. Ох, и лупили! Пять домов спалили в ту ночь. И утекли на Енисей, бодай их комар, а Евдокию бросили. О, головы!» Мамонт Петрович промолчал. «Сам кум Головня, — продолжал ткач, — когда уезд заняли партизаны, и Евдокия возвернулась, убил Уилань, говорил, что она была главнейшая по карателей Поталицина». «И я ту речь слушал, эгэш!» «Дюжигарно!» — говорил кум. «Такий був правдивый человек!» Мамонт Петрович окончательно притих. Он, конечно, правдивый человек. А вот кум Ткачук все переврал. «Она сейчас в банде Ложечникова?» «Про кого пытаешь?» «Про Евдокию Юскову». «О, матерь божья! ж брехня! Грец ей в гриву!» «Балакали про Евдокию Елизаровну, шов она ушла в банду». Да не так было, Ни. Ще в прошлом роке до снигу приехала Евдокия Елизаровна в белую Илань с командиром отряда того чена Петрушиным. Собрание было. Командир тот Петрушин балакал, что Евдокия Елизаровна помогла его отряду стребить главные силы банды Ложечникова. Во как. И стала она опять секретарем. У сельсовита, да бандиты не замирились, Педрождество скараулили ее, да с винтовки стреляли по ней, А живая осталась, живая, о, то и оно. Самого ложечника воспоймали с его Катериной, хаим им лихо, Мабуть отправят в Минусинск в тюрьму. Кабы не менее в подводе быть и грец им в гриву. А у Хоздвигов пойман, нема у Хоздвигова не было в банде. Осенью он был в банде. Спытать надо Евдокея, она, мабуть, знай. Бувчине, геть сивой. А ты я бачу в сапогах, чимороз не бере. Из-под доки раздался невнятный голос живой души. Мамонт Петрович не спросил, кто лежит в кашеве под дохою, если бы он знал, что рядом с ним была та самая Дуня. Дуне снился странный сон. Она видела себя девчонкой в нарядном батистовом платье.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 Прохайдонская, в пыль в потроха живьем в землю разорву. Дуне страшно за себя, за маленькую дочку. Он убьет ее, убьет. Боженьков.